погнутый крест, корона Иштвана Святого. К IX веку положение в Восточной Европе более-менее стабилизировалось. На пространстве от Византии до Англии расположились большие и малые государства, многоунаследовавшие от Римской империи. Правящие дома давно переженились между собой, повоевали, поделили ли, не поделили спорные земли. Но все полагали, что времена диких набегов уже в прошлом, и Господь не допустит новых нападений в Восточной Сарантии. По крайней мере, утешало то, что от степи Европы отделяли русские княжества, не только тесно связанные с Византией, но и содержащие в византийской армии солидные военные отряды. Так что княжества и государства Восточной Европы большую частью славянские подали то под византийское, то под германское влияние, как политическое, так и идейное. Славяне в X веке были готовы к переходу в христианство и принятию идеи единобожия, которая вполне соответствовала власти единого князя. И вдруг прямо в центр Европы ударили непонятные варвары, кочевники, пришедшие из мест настолько отдаленных и таинственных, что трудно было сообразить, как с ними общаться. Воеватели договариваются, тем лишь, что их языка никто не понимал. Даже близкого к нему наречия в Европе не существовало. Этими варварами были венгры или мадьяры, которые кочевали между Волгой и Камой, а также по лесу степи Среднего Урала. И такой уж это был большой народ, принадлежавший, в отличие от всех прочих кочевников, к финно-угорской группе народов, как сегодняшние сегодняшней или эстонцам. К девятому веку оказалось, что численность венгров выросла настолько, что прокормиться им в старых местах стало нелегко. Собирать дань соседей тоже становилось все труднее. Они обзаводились своими государствами, армиями и крепостями. Волга превратилась в могучий торговый путь. За господство над Великой рекой сражались хазары, булгары, русские. И тогда венгры семь племен с семью вождями, одним командующим, двинулись искать пастбища для своего скота и народы, которые можно было покорить. Поход венгров целого народа, оставившего свои земли, растянулся на десятки лет, это были десятилетия непрерывных войн и стычек. Венгры стали практически последним народом войском первого тысячелетия, подобным гуннам или вандалам. Наконец, мадьяры нашли для себя подходящее место – широкую равнину, между Дунаем и Тисой, с большим пресным озером Балатон в центре. Жили там славяне, находившиеся под сильным немецким влиянием. За господство над этими землепарсами боролись не только германцы, но и византийцы. Сначала венгры выступали против славян как завоеватели. Они водили их в плен целыми деревнями и торговали ими на ливоничьих рынках, которых в ту пору было еще немало. Но вскоре вожди венгров решили, что им оставаться в тех краях надолго, и, следовательно, кто-то должен их кормить. Так началась совместная жизнь венгров, словаков, хорватов и иных народов, попавших под власть воинственных мадьяр. К концу X века венгров нельзя уж было назвать кочевниками. Среди них появились собственные князья, обороны, ремесники, крестьяне Образ жизни влиял на структуру общества. В конце X века Венгрия уж стала одним из множества европейских государств. Король Венгрии Гейза I правил четверть века и умер в 997 году. Ради укрепления своей власти он призвал немецких рыцарей, которые помогали ему управлять собственными подданными. В душах венгров все еще была жива кочевая вольница, они не желали становиться крепостными крестьянами. Еще жестче поступил с венглами их следующий, наиболее известный в средние века король Стефан, по-венгерски Иштван святой. И время, и судьба Иштвана перекликаются с судьбой киевского князя Владимира. Оба были не только создателями сильных государств, но и жестокими завоевателями и карателями. Оба решили крестить свои народы и вошли в историю как святые, хотя и в Венгрии, и на Руси крещение проводилось с немыслимой жестокостью. Иштон вступил на венгерский престол в 997 году. Папа Римский прислал корону для его коронации. По другой версии, корону римский папа передал Иштону при его рождении. Так или иначе, на в конце X века святой Владимир на Руси и святой Стефан или Иштон в Венгрии одновременно крестили свои народы. Владимир крестил державу под контролем моральным руководством византийских епископов. Но, насколько мне известно, ему из Константинополя никакой короны по такому случаю не поступало. Риштвен получил корону из Рима и духовно подчинил свою страну не Константинополю, а Риму. Отныне у него был один папа с немцами, от которых он уже во многом зависел. Короны того времени были еще довольно примитивными. Они брали свое начало от венцов, римских наградных венков. В то же время они напоминали металлические обручи, которые носили варварские вожди. Папа римский Сильвестр II, выдающийся ученый и мыслитель, сумевший даже на какое-то время наладить перемирие между византийской и римской ветвями христианства, сторонник укрепления Священной Римской империи, воспитатель императора Оттона, правил слишком недолго, чтобы успешно что радикально изменить. Время его правления с 999 по 1003 год. Именно Сильвестр, короновала Иштвана, королевской короны, которая представляла собой металлический обруч, перехваченный двумя длинными золотыми лентами, крестом покрывавшими голову. На этом строительство короны не закончилось. Когда в 1083 году Иштан был канонизирован, его корона приобрела в Венгрии особое значение. И, желая это подчеркнуть, византийский император прислал к ней добавление. Широкую золотую полосу, украшенную эмалиуми иконками и драгоценными камнями, который крепилась сверху шапка. С этой полосы свисали золотые цепочки, а венчал сооружение «Золотой крест». В последующие века была введена должность баронов, хранителей короны. В период между коронациями они порой затягивались довольно надолго, ведь маленькая Венгрия очень часто оказывалась втянутой в европейские распри. Хранители отвечали за сохранность государственной реликвией. Но это им не всегда удавалось. С короной Иштвана Святого связано несколько тайн. В 1301 году умер Андраш III, последний король из династии Арпада, того самого вождя, который привел венглов в долину Тисы. В ослабевшей стране, так и не пришедшей в себя после монгольского вторжения, начались междуусобицы, борьба за власть. И тогда чешский король Вацлав II, безразличны соседние свары. Захватил корону Иштвана и увез ее в богемию, а потом передал на хранение баварскому принцу Отто. И дальше начались события таинственные. Корона исчезла. Почему-то считает, что принц Отто потерял святыню в болоте, то ли на охоте, то ли от кого-то убегая, и корона надолго пропала. Нашли ее в начале XVIII века, когда о короне и думать забыли, как забыли думать и о который поглотила Австрию. Баварская королева подарила старинную безделушку австрийскому императору. Вновь корона заняла место на голове монарха, когда австрийский император Иосиф II короновался как венгерский король. Случилось это в 1780 году, на корону достали из ящика и ахнули. За годы таинственного небытия корона превратилась в погунтый предмет, которому даже имя дать было трудно. По торжественному случаю ее выпрямили, почистили, но от крест, погнутый в болоте, оставили как есть, на память о тяжелой судьбе реликвии. Прошло полстолетия, корона Иштона исчезла вновь. В 1848 году венгры восстали против австрийского господства, стараясь вернуть себе независимость. Это им наверняка бы удалось, если бы не жандарм Европы русский император Николай I. Он прислал могучую армию, которая совместно с австрийцами подавила восстань. И тут обнаружил, что корона венгерская снова исчезла. А оказывается, венгерские патриоты таком вывезли корону в Румынию и прятали ее там несколько лет. В последний раз корона Иштвана Святого короновали последнего императора, австро-венгерской империи, Карла, в 1916 году. После крушения империи и завоевания Венгрии и независимости Корона была переведена в Будапешт, где находилась до 1944 года, и тут она снова исчезла. Дело в том, что когда начался штурм Будапешта, во время Второй мировой войны Венгрия была союзником Гитлера, то основные ценности республики были поездом отправлены на Запад. Венгрии считали, что пусть лучшие их реликвии попадут в руки к союзникам, чем к русским, но все на свете относительно. Корона Иштвана Святого оказалась в США. Но вернуть ее венграм не спешили, поскольку в США существовала довольно-таки сильная венгерская община, которая требовала передать корону ей, так как в Венгрии правят коммунисты. Лишь в 1978 году корона возвратилась в Венгрию с погнутым крестом. Так американцы известны своим плохим поведением, автор статьи о короне сообщил, что именно в Соединенных Штатах отдельные элементы короны были повреждены, а крест погнулся. Но это чепуха. Тайна раскрывается очень просто. Достаточно посмотреть на венгерские медали с изображением короны или на орден святого Иштвана, учрежденный в 1920 году. Везде корона изображена с погнутым крестом. То есть в начале XX века крест уже был погнут, и венгрии всегда гордились тем, что корона Иштвана святого страдала так же, как сама венгрия. На самом деле... Крест погнулся еще во времена баварского исчезновения, когда всеми забытая корона валялась на ком-нибудь чердаке. Вот и вся история короны, увенчаны кривым крестом.